Глава двадцать вторая Для начала осмотрелся. Мы угодили в прогулочную зону посреди тюрьмы. Небольшую открытую площадку с бетонным полом и высокими стенами. Вместо крыши мощная стальная решетка, куда ни под каким видом нельзя было пролезть. Видимо, содержали кого-то, умеющего летать. Ни слова не говоря, я быстро залез по стене, оставляя в ней дыры ударами кулаков, и срезая ржавые прутья энергомечом. Проще уйти так, чем через внутреннее помещение со множеством решеток и лабиринтом коридоров. «Цезарь, ответь, босс!» Помехи исчезли, и я мог отчетливо слышать панику в голосе Троя. «Я же вижу, вы появились на карте! Твою мать, меня сейчас сожрут!» «Что у тебя? Краткий доклад. У нас нет времени». «Жуки будто с ума посходили! В вашу дырку полезли тысячи тварей, и меня засекли!» Я сейчас еду по окружной дороге и стреляю во все, что движется. Попытаюсь оторваться и забрать вас. — Забудь. — быстро посмотрел на карту. Трой находился слишком далеко, да и не сможет он сбросить погоню даже с модулем маскировки. Рой перешел в активный режим. Жуки просто так нас не оставят. По всему району объявлен грандиозный шухер. — Собери на себя как можно больше тварей и езжай по южной трассе. Взрывай все оставшиеся закладки. Мы попробуем выбраться сами. «Сделаем, босс! Ты будешь мной гордиться!» «О, а вот и азарт появился!» «Теперь я был уверен, что он все сделает правильно!» Все же, когда Трой переставал быть Троем, он становился хорошим бойцом. «Пойдете на север?» «Конечно нет. Именно этого они от нас и ждут. Все, конец связи!» Закончил говорить с ним одновременно с проделыванием достаточной дыры в решетке. Саранчид ловко поймал брошенный вниз кусок и бесшумно положил его на землю. «Вы все слышали. Ждем фейерверк и выдвигаемся». «Точка эвакуации находится на юге», — напомнила мне Валькирия. «А мы на северной окраине. Предлагаешь идти через весь город? Или по открытой дороге?» Я покачал головой и спрыгнул обратно. «Не вариант. Воспользуемся эвакуационным кораблем на западе. Он ближе, где-то в горах. Главное — выйти в космос. Там попробуем передать обнаруженные данные на наш разведчик, и он сможет вернуться без нас». «Ты уверен, что получится?» — спросил легионер. — У моего костюма слабая передача данных, всего гигабайт в секунду. Не знал, что мне понадобится такая опция. — У меня еще меньше, — вздохнула девушка. — Цезарь, если ты прихватил себе еще и дополнительную антенну, я переименую тебя из пива в пророка. — Ну, у меня канал немного лучше. На самом деле я не задумывался об этом при покупке, но в проданном мне хряком костюме было неплохое оборудование. Вы правы, дистанционная передача займет больше часа. У нас нет столько времени. Тогда попробуем вырваться. Все, кончаем болтать, проверяем оружие и готовимся выдвигаться. Погони пока не слышно, но это точно ненадолго. Мы едва успели перезарядиться и пристегнуть на пояс последние гранаты, как земля буквально задрожала под ногами. Относительно недалеко от нас в небо поднялся гигантский огненный гриб, От ударной волны массово вылетали стекла из окон, где они еще оставались. Еще несколько взрывов в разных точках должны были полностью деморализовать рой и позволить нам вырваться. «Идем!» — я подал пример, активировав синтетические мышцы и зацепился за край, внимательно осматривая внутренний тюремный двор. Валькирия одним прыжком преодолела стену высотой в несколько метров и оказалась рядом со мной. Сранчит забрался к нам, не тратя энергию, Он воспользовался оставленными мной дырами. «Вон там завозили еду для заключенных. Идем». Я проделал проход в сетчатом заборе несколькими ударами энергетического меча и побежал к выезду. «Может, поищем машину на подземной стоянке?» — на бегу предложил Саранчид. «На колесах будет быстрее». «Жуки будут быстрее любой машины. Скорость не важна. Нам нужно покинуть опасную зону и затаиться». Не стал говорить, что шансов у нас немного. «Главное — выбраться из города. Жуки вряд ли сожрут защищенный кейс или всю броню, данные должны уцелеть. Следующий отряд заберет информацию, когда все успокоится, и Федерация получит преимущество в войне. Но это на крайний случай. Я все еще планировал завершить миссию успехом. Никогда нельзя сдаваться». Удача внезапно улыбнулась нам. Ворота тюрьмы были открыты, и мы выскочили на дорогу. Пробежав полкилометра и не встретив ни одного жука, выбежали на главное шоссе. Приятным бонусом оказались взрывы брошенных здесь машин, убивших оказавшихся рядом жуков. Даже арахниды сгорели заживо, не говоря всякой мелочи. Выжившие смылись подальше, чтобы их не сожрали сородичи. Вдобавок все заволокло густым черным дымом. Он еще и адски вонял, забивая наш запах. У меня даже появилась надежда на нормальный исход. Перебежав через двенадцатиполосное шоссе, мы забрались по шумоотражающему экрану и спрыгнули с другой стороны. Дороги здесь строили на века, в отличие от остального города. Джунгли им ничего не сделали, зато лес начинался сразу за бетонным полотном. Через несколько минут скомандовал привал на первой же попавшейся поляне вокруг небольшого скального основания. Ее со всех сторон окружал довольно густой кустарник, мы забрались туда по стволам деревьев. В дыхании саранчида слышались хрипы. Вэлл держалась получше, но и она начала сдавать. Проверка боеприпасов и отдых. Нет смысла бежать, если нас обнаружат, несколько лишних километров не сыграют роли. У меня и самого ныли ноги, но я привычно не обращал внимания на боль. Не отключал ее, чтобы лучше понимать сигналы своего тела. Сел прямо на высокую мягкую траву и отключил себе шлем. Костюм частично стек вниз, перейдя в режим ожидания. Первым делом я вытащил из кармана энергетический батончик и сожрал его в два укуса, запив консервированной водой из одноразовой фляжки. Требовалось восстановить потерянную энергию. — Цезарь, ты просто... — А, неважно. Валькирия махнула рукой, скушав сразу три шоколадки. У меня осталось всего два магазина и одна граната. Ну и пуколка последней надежды есть. «Немногим лучше, всего на несколько минут интенсивного боя», — согласился с ней Саранчит. «Гранат вообще нет». «А у тебя как?» «Три батареи. Перезаряжать некогда». Прорыв получился очень жарким, и боеприпасы по старой недоброй традиции таяли быстрее, чем мороженое на сочинском пляже. Зато меч почти полный. Еще раз сверился с картой. Эвакуационный корабль находился немного западнее, на стыке между лесом и горами, Там было несколько дорог в кемпинге и небольшие деревушки, но сомневаюсь, что его оставили где-то там. Придется искать. Привал окончен. Идем. Достал предпоследний стимулятор и всадил его себе в шею, прогоняя усталость в мышцах. Вэлл и Саранчид со вздохом повторили. Как и все хорошее, удача имеет свойство заканчиваться. Через пятнадцать минут нашего похода к горам я услышал самый неприятный звук в мире. Стремительно приближающийся не жвал. Какой-то ловчий вышел на наш след и навел большую стаю. — Жуки будут здесь через несколько минут. Мы с ними не справимся, — констатировал я очевидно. Нужно спрятать чемодан с данными и установить маячок с включением через две недели. Как раз успеет прибыть новый отряд. — Ну нет, — эмоционально воскликнула Валькирия. — Тогда на станции и сейчас ты заставил меня поверить, что невозможно и возможно. Ты не можешь сдаться. — Я и не собираюсь поморщился из-за теряемого напрасно времени. Мы по-прежнему шли вперед, выигрывая себе лишние секунды. У нас же есть данные в костюмах. «Некогда делать тайник. Они же не тупые. Найдут его!» Она положила руку мне на плечо и слегка потрясла. «Уходи! Мы с Ранчидом задержим их. Пусть думают, что настигли остатки отряда». Второй легионер молча кивнул, осматриваясь в поисках подходящего для обороны места. Он на ходу отдал мне остатки своей аптечки. То же самое сделала и Вэл. Не было смысла спорить и тратить еще больше времени. Ничто не мешало мне установить маяк самому. Жестом попрощался с направившимися в другую сторону товарищами и побежал к точке эвакуации. Почти сразу за спиной послышались выстрелы и взрывы последних гранат. Валькирия и Саранчит приняли свой последний бой. По нашей связи я слышал, как они сражались. Несмотря на отсутствие боеприпасов, они продержались удивительно долго, целых двенадцать минут, и подорвали реакторы в костюмах. Мне показалось, я даже услышал взрыв, но скорее выдавал желаемое за действительное. Выигранные товарищами минуты позволили мне отойти на несколько километров. «Жуки не идиоты, они продолжат поиск и будут делать это долго. Я точно не успею добежать до точки эвакуации» значит, нужно спрятаться и переждать. Жучиной мази больше не было. Даже спрей мальта я потратил на валькирию, потому придется использовать народные средства. Быстро нашел густые заросли крапивы. Забираясь в них поглубже, невольно вспомнил красное лицо Прометея и слегка улыбнулся. А ведь тогда он сделал все правильно, позабыв лишь о шлеме. Это растение здорово воняло для жуков и могло повредить чувствительные усики. Личинкам, понятное дело, наплевать, Они что угодно сожрут, но в погоне участвовали ловчие и гончие. Не идеальная маскировка, но это лучший вариант из имеющихся. Немного зарылся в землю, маскируя собственный силуэт, и замер. Даже максимально замедлил дыхание. Довольно быстро неподалеку раздалось знакомое щелкание жвал. Жуки не видели смысла маскироваться. Напротив, издавали как можно больше шума, чтобы запугать преследуемую жертву и заставить ее совершать ошибки. Я специально засунул голову в яму, чтобы не выдать себя блеском лицевого щитка, и не мог их видеть, зато прекрасно слышал. Небольшие группы ловчих и гончих то и дело проносились мимо, пожирая неосторожных животных. Лишь птицы чувствовали себя в безопасности, и то их вспугнули, когда жуки на всякий случай проверили деревья, пригнав в лес кузнечиков. Я пролежал так часов шесть, погрузившись в медитативное состояние. Нельзя было спать. Меня могло выдать любое неосторожное движение. В основном я пытался анализировать миссию, раздумывая, как можно было действовать по-другому, но мысли почему-то упорно возвращались к нашему быту на корабле во время полета сюда, или отдыху на озере, или как хорошо мы посидели в пабе на той станции. По какой-то причине я чувствовал себя неуютно, оставшись в долгожданном одиночестве. Не хватало глупых шуток и чувства плеча. Через шесть часов тридцать семь минут. Обычно жуки выжидали в засадах конкретное время. Лучшим способом обмануть их было использовать ломаное. Я медленно повернулся, осматриваясь. Никого и ничего. Пробежавшая по ветке белочка смотрела на меня равнодушными глазами-бусинками. Надеюсь, она мне не привиделась. Осторожно поднялся, вколол себе оставленный велл-стимулятор и двинулся в нужном направлении. Организм требовал отдыха. Но лучше не упускать светлое время суток. Как следует отдохну ночью. Все равно в сменах отпал всякий смысл. Теперь мне предстояло найти эвакуационный корабль. Благодаря жукам местность давно изменилась до неузнаваемости. От точки на старой карте не было никакого толка. Густая листва рассеивала яркие солнечные лучи. Было приятно идти в тени и в то же время любоваться красивым лесом. Но я не ослаблял бдительности плавно передвигаясь от укрытия к укрытию, замирая и подолгу прислушиваясь к происходящему. И не зря. Успел вовремя забраться на ближайшее дерево и укрыться на ветке в густой листве. Мимо меня практически бесшумно пробежала стая из четырех ловчих. Одна тварь замерла, принюхиваясь, и недовольно зашипела, почуяв остатки крапивного сока, бросившись догонять своих товарок. «Паршиво! рой по-прежнему искал меня!» Причем от тактики загонщиков они перешли к мелкой ячейстой сети. Это когда во все стороны отправляются небольшие группы продвинутых тварей, причем часть из них остается в засаде. Довольно эффективная тактика. В тренировках меня так ловили много раз, пока я не научился им противодействовать. Плюс у меня была маскировочная сфера, оставлю ее на крайний случай. Я остался на дереве, наблюдая за обстановкой. За несколько часов вычислил примерную частоту патрулей и двинулся дальше, выискивая засады. Темп здорово замедлился. На один километр по ровному лесу уходил примерно час, зато меня так и не поймали. К тому же я обходил все потенциально опасные места, где нельзя было заранее увидеть засаду, из-за чего также сильно увеличился маршрут. Ночевал на деревьях, в палатке куколки, неизменно наблюдая за выбранным местом в течение часа, чтобы не угодить в засаду. Ее так ни разу и не встретилось. Наука Балтамора сработала как нельзя лучше. По крайней мере, в плане поведения жуков данные старого носорога остались актуальными. Питался я аварийными пайками. Рвать съедобные растения, собирать сладкие ягоды и выкапывать космическую картошку означало оставлять следы. Моим единственным шансом на выживание было заставить рой потерять мой след. К сожалению, жуки все не успокаивались. Они потратили прорву энергии на мои поиски, и это наводило на подозрение. Они бы не стали поднимать столько твари из-за случайно забредшей на их территорию группы выживших. Значит, нас опознали и расценили как серьезную угрозу. Несколько раз попадались сидевшие в засаде тараканы. Они зарылись прямо в землю, хорошо замаскировав свое укрытие и сканируя область с помощью оставшихся снаружи чувствительных усов. Я обнаружил их по раскиданным кучкам и тут же залез на дерево. Часа через три им надоело, они выкопались и ушли жрать и искать новое место. А я спокойно прошел три километра, пока не покинул их зону ответственности. Постепенно лес становился все реже, плодородная почва уступала безжизненным скалам, и утром пятого дня, после обнаружения убежища ученых, я оказался у подножия горы. Лишившись прикрытия деревьев, применил маскировочную сферу и приступил к поискам эвакуационного корабля. В активном режиме ее хватит примерно на сутки, потом придется возвращаться в лес для перезарядки, что повышало риск. Нужно уложиться в этот срок. На открытой местности особо не спрячешься. К тому же я почти сразу услышал стрекоз. Рой вырастил и послал на мои поиски летающих жуков. Это уже выходило за всякие рамки. Возникла нехорошая мысль о предательстве. Разумеется, не легионера, но у Роя могли остаться местные аборигены, которые за еду и некоторые привилегии по обращению с другими пленными даже мать родную продадут. Я стер все содержимое на компьютерах в той базе, но они могли отыскать какие-то черновики. Нет, это уже паранойя. Рой точно не знает, зачем мы здесь. Зато они могли сложить два и два, наткнувшись на подземную лабораторию с кучей химического оборудования у себя под носом. Да и тот ядовитый газ, которым Ирайдис Мультера убила целую стаю, говорил сам за себя. Потряс головой, прогоняя непрошенные мысли, и сосредоточился на поисках эвакуационного корабля. Как я и думал, его не оказалось в отмеченной на карте точке, там вообще ничего не было. Зато я знал примерное место, где он находится и включил логику. Космический корабль не мог храниться на открытой площадке, иначе жуки уничтожили бы его при вторжении. В гараж тоже не поставишь, слишком приметный. Деревни также отметаем. Существовали законы, которые запрещали взлетные площадки в непосредственной близости от поселений, разве что в исключительных случаях. Здесь не было ничего подобного, значит, нужно нечто отдаленное. Получается, я ищу подземную базу, ангар или нечто максимально похожее на них. Почти весь день я провел в следующем режиме. Под маскировкой забирался на скалу повыше и осматривал местность. Старался передвигаться быстро, чтобы не терять времени, но и про осторожность не забывал. Жуков вокруг становилось все больше. Они словно чуяли мое присутствие, но никак не могли обнаружить. Чувствую, в лес лучше не возвращаться. Там их еще больше. Значит, если не справлюсь до заката, придется прятать кейс. Ближе к вечеру наткнулся на разоренную ферму. В голове сразу возник вопрос, кому понадобилось разводить двухголовых коров в столь неудобном месте. Обычно всю промышленность выносили за крупные города, чтобы соответствовать всяким экологическим нормам и расти вширь. Здесь почти не было места для выпаса, А держать несколько небольших амбаров для искусственного выкармливания в небольшой горной долине явно экономически невыгодно. Еще и дорога хорошая. — Как же они любили играть в шпионов! — хмыкнул, аккуратно спускаясь к ферме. — Если не здесь, оставлю чемодан и уведу жуков. Место приметное. При вторжении жуки не добрались сюда, и запертые в загонах животные сдохли от голода. Люди бросили их на произвол судьбы. Было немного печально смотреть на многочисленные скелеты, зато сами здания не тронули. Ферма состояла из административного здания и трех больших амбаров, где содержался скот. В самом маленьком из них я сразу заметил подозрительную дорожку, которая вела в место, где складировали навоз. За высохшими кучами прямо в полу обнаружилась большая дверь и уходящая в темноту лестница. Впрочем, свет быстро появился. Сработала автоматика, активировав холодные белые лампы. Представив, как ученые должны были пробираться через наваленные коровьи лепешки, я закатил глаза и встал на первую ступеньку. Или эвакуационный корабль находится здесь, или я нашел очередную секретную базу. Сработал первый вариант. В конце металлической лестницы глубиной в несколько этажей меня встретила бронированная гермодверь. Привычным образом открыв ее с помощью универсального кода, я оказался в небольшом ангаре. Неокрашенные темно-серые стены вызывали ощущение незаконченности, будто его бросили на полпути. Эвакуационный корабль с трудом помещался в центре, заполняя большую часть свободного места. Вдоль стен расположились красные ящики с инструментами и контейнеры с припасами, в углу стоял передвижной трап, а вдали виднелась дверь в небольшую бытовку с кроватью, минимальной мебелью и туалетом. С потолка к кораблю тянулось несколько толстых проводов. Полагаю, ушлые фермеры запитывались от практически вечного реактора и неплохо экономили на электричестве, за что позволяли пользоваться своей территорией. Благодаря стандартизации интерфейса Федерации я легко расконсервировал судно. Едва в него вступила нога человека, корабль оживился, активировав освещение и систему жизнеобеспечения. «Пыль сюда не проникала», и все равно воздух несколько отдавал затхлостью. Быстро проверил содержимое аварийных контейнеров. Обычно в них размещали все самое ценное. Несколько скафандров, аварийные пайки, устаревшие аптечки и примитивные винтовки. Такими можно убить разве что тварь первого, второго уровня. Немного подумав, быстро вышел наружу и порылся в ящиках с инструментами. — И есть! — взял несколько толстых мотков синей изоленты. Она никогда не бывает лишней. «Что ж, самое легкое позади», — хмыкнул, устраиваясь в кресле пилота. Почему-то я ощущал легкий дискомфорт из-за постоянного молчания, Так и хотелось поговорить. Непонятно с кем. На экране вспыхнуло стандартное приветствие с предложением выбрать язык. Мой автоматический переводчик немного сбоил, и надписи «то и дело» из понятного русского превращались в ряд кругов разного размера. Без особой надежды посмотрел доступные варианты и, само собой, не нашел там русского. В Федерации будущего иного мира не было земли. Соответственно, и язык исчез. Ну уж хрен, у себя я этого не допущу. А для этого нужно выполнить миссию. Отбросив мрачные мысли, я проверил показатели и остался доволен. Реактор не поврежден, топлива хватит на несколько десятилетий, батареи не деградировали, Консервирующая пленка справилась отлично. И самое приятное, встроенный в корабль ИИ не требовал от меня лицензии пилота. Он не был соединен с системой легиона и подчинялся любому человеку за штурвалом. Поехали! Не видел смысла тянуть. Отпраздновав находку последним энергетическим батончиком, я отдал команду на открытие шлюза и запуск двигателей. На прочный корпус обильно посыпалась земля. Главный люк располагался чуть в стороне от амбара. Не пришлось лететь через кости. Пусть они обретут покой хотя бы при смерти. Управлять космическим кораблем можно по-разному. Введенная Федерацией всеобщая стандартизация сделала обязательными наличие механических рычагов и ментального интерфейса. Последний работал без сбоев, так что я подключился напрямую и пустил всю энергию в двигатели. Тихо покинуть атмосферу все равно не получится. Так сделаем это с огоньком. Камер почти не было, но я и через стекло в кабине увидел стекающиеся к заброшенной ферме орды жуков. Сегодня они остались без ужина, а я сейчас спокойно свалю. Пусть полет займет месяц вместо недели, здесь достаточно припасов. Все же безымянный корабль был рассчитан на выживание двадцати человек, и течение времени вполне позволяло совершить долгий маневр. При выходе на стабильную орбиту автоматически активировался радар, и мне совсем не понравилось обилие приближающихся желтых точек. Они пригнали сюда космических жуков. Их здесь точно не было при посадке. Значит, Рой счел наш отряд большой угрозой. Оценив диспозицию, я поморщился и тяжело вздохнул. До территории Федерации слишком далеко. Кольцо пока не замкнулось, но вероятность успешного прорыва где-то процентов 30-40. И то должно сильно повезти. Без моих навыков и тренировок Болтамора вообще без шансов. Нет, слишком рискованно. Значит, импровизируем. У меня оставалось немного времени до перехвата. Минут через 15 космические жуки вгрызутся в обшивку и сожрут корабль вместе со всем содержимым. Используем отпущенный срок с умом. Быстро проложил маршрут мимо звезды и отдал команду на активацию маневровых двигателей. Пока корабль разворачивался в нужном мне направлении, я достал аварийный скафандр и быстро укрепил слабые места с помощью синей изоленты. Теперь не развалится на куски от малейшей перегрузки. Критически осмотрев свое творение, с трудом засунул внутрь защищенный кейс и закрыл шлем. Само собой не собирался лезть в него сам. Моя броня точно лучше штампованного скафандра. Но вот данные должно защитить. Затем отправил сигнал обратно на Викарус со своими данными и планом. Жуки его не расшифруют, зато есть высокий шанс, что его поймает наш разведчик и сможет забрать меня. Последняя команда — открыть аварийный люк. Оттолкнувшись от борта, я шагнул в черную пропасть глубинного космоса и развернулся, наблюдая, как безымянный корабль включил двигатели на полную мощность и полетел прочь. Оставалось надеяться, что космические жуки не заметят крохотную блестящую песчинку на планетарной орбите и погонятся за более крупной целью. Так и случилось. Они управились даже быстрее, чем за пятнадцать минут. В один миг искорка от работающих двигателей погасла, чтобы вернуться яркой звездой. Перегруженный реактор взорвался от перегрузки, уничтожив еще нескольких тварей. Все следы моего присутствия стерты, Пусть думают, что я погиб вместе с кораблем. Дальнейшее запомнилось смутно. Я просто летел по орбите и ждал спасения. Система жизнеобеспечения костюма справлялась, но пришлось выставить минимальные значения, чтобы замедлить потерю энергии. Было очень холодно, и не хватало кислорода, из-за чего даже думать получалось с трудом. Прошедшее спустя сутки чувство зверского голода слегка взбодрило, Но у меня все равно не было еды. Питательные картриджи давно опустили, а запасные взорвались вместе с рюкзаком. Кажется, я бредил. То воображал себе всякие яства, вроде напичканные яблоками запеченной индейки. Вообще не понимаю, почему. Никогда ее не пробовал. То представлял, как найденный нами вирус уничтожит питательные фермы Роя, и мы победим в бесконечной войне. В конце второго дня я погрузил себя в сон с помощью медитативной техники, не зная, проснусь в этом теле или уже на земле. Очнулся от внезапного удара и не сразу понял, где нахожусь. Было очень холодно, а тело едва слушалось, от потери сознания меня сдерживал противный писк. С трудом сообразил, что это сигнал от нашего корабля. Моя броня установила с ним связь. «Соберись, Цезарь! Осталось совсем немного!» Остатки энергии потратил на разворот и последний рывок к шлюзу. Костюм печально сообщил, что батареи разряжены, и дальше я сам, отключив мне подачу кислорода. К счастью, люк разошелся прямо передо мной, не пришлось искать кнопку. Едва дождавшись герметизации, я стащил себя шлем и сделал несколько судорожных вдохов. «Получилось!» — Приветствую вас на борту, легионер Цезарь. Ваш сигнал оказался неожиданным. Я следил за согласованными точками эвакуации. В голосе бортового компьютера не слышалось ни одной эмоции. Он будто о погоде рассуждал. — Что произошло? Ожидать ли других членов отряда? — Нет. Язык едва шевелился в пересохшем рту. — Я последний. Лечь на обратный курс. — Каков статус миссии? Безжалостно спросил меня ИИ. «Успешная. Необходимо доставить ценные данные. Приоритет Альфа Прайм. Принято, легионер Цезарь. Расчетное время прибытия через восемь дней и семнадцать часов. Сканеры оценивают ваше состояние как критическое. Рекомендую воспользоваться лечебной капсулой». «Сможешь доставить меня туда?» К сожалению, у меня отсутствуют необходимые инструменты. В моем распоряжении лишь система жизнеобеспечения и автоповар. Приготовить вам стейк. Свежее мясо поможет восстановить потерянную кровь. Больше не слушая равнодушную железяку, я перевернулся на живот и потянулся на руках. Ноги отказали. Так ползком выбрался в кают-компанию и оттуда спустился в тренировочный зал где стояла лечебная капсула. Несколько раз отключался и снова включался, упорно продолжая двигаться к своей цели. Последний рывок пропал из памяти, зато я отлично запомнил, как уже лежал на пластиковом ложе, которое казалось мягче пуховой перины, и надо мной опустилась крышка с прозрачным стеклом. — Миссия выполнена! — улыбнулся я, прежде чем кто-то... Выключил свет. Вы слушали книгу Имя Нам Легион, том 2. Авторы Дмитрий Дорничев, Евгений Лисицин. Читал Олег Шубин.